26. -я. Вектор развития. Потому, как шедший рядом член экипажа резко остановились и удивлённо посмотрели на меня, стало понятно, что все они тоже получили какие-то системные сообщения насчёт изменения моего статуса. После возникшей непродолжительной паузы, первой высказалась принцесса Мино Лафин. Мой муж, мы теперь пираты, да? Всё настолько плохо. Авторитет понижен до 50. Авторитет понижен до 49. Авторитет понижен до 48. В голосе моей походной подруги слышалось откровенное разочарование. Ещё бы. Ей, наследной принцессе древнего рода, правители человечества скатиться до статуса преступницы на пиратском корабле, наверняка было очень неприятно. Судя по заметному снижению репутации капитана, других членов команды произошедшие изменения также расстроили. Возразить мне было нечего, да я и сам пока что не знал всех ближайших, а тем более отдалённых последствий произошедшего. Станут ли теперь со мной общаться торговцы вне пределов пиратской станции? А важные статусные игроки вроде Кунг Вай Чышиши или Лэнг Амиру Умаяу, или теперь я для них не рукопожатый преступник? Более искушенная в этих вопросах Улине прокомментировала, не скрывая уныния. «Нехорошо. Все теперь будут видеть этот статус нашего капитана и его звездолета. На какие-то станции планеты наш фрегат могут теперь и не пустить. Но сейчас это не самое важное. Нужно срочно придумать, куда лететь дальше, ведь оставаться тут на Мидуро-4 стало слишком опасно. Я уже видела, что такое враг Прайда. Ура, стукш, как-то... наrвался на такую неприятность, и ничего хорошего в этом не было. Стоп, стоп, отставить панику, приказал я своей излишне всё драматизирующей компаньонке, а заодно сразу же постарался немного подбодрить свой павший духом экипаж. Судя по мизерной назначенной сумме, это самовольная инициатива считающего себя обиженным капитана Рики. Как раз примерно 3000 крипто у него и должно было оставаться после оплаты стоянки перехватчика. Получается, что все эти деньги он потратил, чтобы доставить нам неприятности. Основные же силы Прайда Космата Тьмы, насколько я успел выяснить, находятся сейчас на Большой Охоте, где-то очень далеко от этой станции. Насколько далеко?» Тут же уточнила Улин Этар, и мне пришлось признаваться, что этой информацией я не владею. Точного времени возвращения пиратов в мыслях Рики я не смогс считать, но на их быстрый прилёт он точно не надеялся. Думая, что по крайней мере двое местных суток у нас в запасе имеется, предлагая использовать это время с толком, чтобы получить ту оплату, ради которой мы прилетели сюда, сделать закупку самого необходимого, произвести быстрый ремонт и смытаться с Медро 4 до того, как флот пиратского прайда Косматой тьмы вернётся на свою базу. полтора суток и не пол луню дольше, а потом улетаем как можно дальше. Сделала встречное предложение моя компаньёнка. Спорить по таким не принципиальным мелочам я не стал и согласился со озвученным торговкой сроком. Сразу же заодно установил таймер, чтобы постоянно видеть остаток времени. Теперь нужно было продумать наши дальнейшие действия в условиях жёсткого цейтнота времени. Ведь полтора суток ничтожно малый срок. За это время получить деньги, закупиться, а затем провести полный ремонт, а тем более модернизацию звёздного фрегата, абсолютно невозможно. Чем-то нужно было жертвовать и откладывать на потом. Сейчас же ограничится самым минимально необходимым. Уже пришёл вызванный мною лифт. Вот только я не спешил пока что заходить в кабину и попросил им рано придержать двери. Возможно, я не самый праведный человек, но не в моих правилах подставлять левую щёку после удара по правой. Если быть более точным, не в моих правилах вообще идти на обмен ударами. Я всегда стараюсь действовать на опережение и бить противника первым, причём максимально болезненно и даже подло, чтобы раз и навсегда отбить у него желание связываться со мной. Вот и на сей раз, прощать пройду ко сматыть мы их агрессивные действия и делать вид Что ничего не произошло, я точно не собирался. Мина, ты у нас картограф по классу. Дальность отрисовки мини-карты у тебя самая высокая. Сможешь посмотреть, сколько пиратов сейчас в том ангаре? Поскольку их прайд стал нам враждебным, может, стоит сделать к ним повторный визит вежливости и объяснить, насколько они были неправы. Если удастся угнать перехватчик, угоним. Если нет, взорвём его к чертям собачьим. Предложение было воспринято командой с большим энтузиазмом. Я видел, как довольно оскалились и зарычали «Ваша» и «Баша», как им ран с Тинни переглянулись и достали клинки. Мино на несколько секунд зависла с остановившимся взглядом, похоже, работая с миникартой, растягивая ее и выискивая нужную информацию. А потом сообщила, что мы опоздали. Они улетели. Пиратский перехватчик только что вышел из стояночного ангара в маневровую шахту. Раздался дружный вздох разочарования. Жаль. Хотя, может, оно и к лучшему. Врываться и устраивать перестрелку с полностью укомплектованным и готовым к бою пиратским экипажем было как раз тем самым обменом ударами, которого я хотел бы избежать. Потери в таком случае были бы с обеих сторон, и далеко не факт, что моя сторона в итоге бы победила. Тут требовалось действовать по-другому, не настолько грубо и прямолинейно. Я на минуту задумался. Мои же уже вернувшие уверенность в себе бойцы терпеливо ждали решения командира. Так, сейчас разделяемся. Озвучил я новый план, при этом стараясь говорить чётко и демонстрировать уверенность. Ани и Олине идут к стойке службы регистрации и заканчивают работу по выписке документов для членов нашего экипажа. Имран пойдёт с ними в качестве охранника. Айни, кроме собственных документов, для тебя будет еще две задачи. Первая — выяснить, есть ли сейчас в доках станции другие принадлежащие прайду косматой тьмы звездолеты. Вторая — заменить в базе данных место стоянки нашего фрегата вместо ангара 16-4. Укажи какой-нибудь другой, можно пустой. Погоди, у меня возникла отличная идея. Место стоянки действительно нужно скрыть, но это не все. Наверняка на станции есть сейчас звездолёты богатых космических купцов или даже армейские корабли с очень серьёзной охраной. Замени тогда в базе название одного такого звездолёта на Герд Камар. А тип звездолёта установи Фрегат проекта Талили Ух 10. Вот будет сюрприз для бойцов Прайда Космота тьмы, если они решат вломиться к нам в док. Мне показалось, что пушистая рыжая кошечка хотела что-то возразить. Но в итоге все же Ай не ответила, что выполнит все мои поручения. Теперь настал черед у Линея получать распоряжение. Помнится, эта торговка говорила о возможности пересылки денег на мою родную планету. И кажется, настало время для сотворения для моей фракции «Чудо», свалившейся из далекого космоса нежданный негаданный миллион кристаллов, возможно, чуть меньше миллиона, из-за процентов посредников. Но в любом случае колоссальная и очень своевременная сумма. Да, я прекрасно понимал, что на этот миллион смог бы закупить тут на Мидоро-4 гораздо больше, чем мои союзники в космопорте Сюзиренов, на дикой окраине исследованной галактики, где все цены на импорт задраны минимум втрое. Но, во-первых, хороша ложка к обеду. Какая польза от закупленного смертоносного арсенала, если мой фрегат опоздает на войну с тёмной фракцией? Рветими на к этому всё пока что и шло. Мы никак не успевали к началу конфликта и рисковали прибыть уже на дымящиеся руины, если сражение сложится для моей фракции неудачно. Во-вторых, деньги нужны ведь не только для закупки оружия. Оплата труда сотен NPC кентавров и минотавров, расчёты с союзниками из фракции H6 за товары и услуги, аренда парома Гекко всё это требовало расходов, причём весьма немалых. Ну и в-третьих, Я собирался перевести только один из двух полученных миллионов, а на второй действительно закупиться тут, на Мидуро 4, где цены были не в пример более низкими, а ассортимент товаров гораздо более широким. Я объяснил задачу Улине и попросил выяснить все детали перевода: конкретные сроки, сколько возьмут посредники при пересылке такой суммы и всё остальное. Торговка сразу посерьёзнела. И попросила назвать желаемое место получения такой гигантской суммы. Торговый терминал в космопорте Гекко. Не факт, что там окажется достаточно кристаллов, но зато это самый простой и конфиденциальный вариант. Или нужна передача из рук в руки конкретному лицу. В этом случае, конечно, услуга посредников обойдётся дороже. Вот тут я задумался. Насколько я знал, источник утечки секретной информации в тёмные фракции выявлен ещё не был. А потому, крайне досадно бы вышло, если утечка повторится. И кристаллы из торгового автомата космопорта заберёт не представитель моей фракции, а вражеской. Жаль, конечно, отдавать посредникам лишние проценты, но в данном случае важны были именно надёжность и оперативность доставки. Фракция Human 3 должна была гарантированно получить эти немалые по любым меркам деньги, причём как можно скорее. А главное, еще до окончания срока перемирия с темной фракцией, чтобы деньги успели пойти на закупку необходимого вооружения и укрепление обороны. Поэтому я выбрал вариант из рук в руки. Причем даже предложил своей компаньонке провести передачу кристаллов через официального дипломата Гекхо Коста Дыхша. Конечно, представитель мохнатиков тоже не откажется подзаработать на этом, и к его лапам что-то прилипнет от пересылаемого миллиона. Но зато это был самый надёжный способ, который я только мог придумать. Лина пообещала разузнать для меня информацию и сообщить, когда всё будет готово к проведению перевода. Отлично. Потом все трое ждите меня прямо там возле стойки регистрации. Я же в это время покажу инженеру Звездолёт, узнаю его профессиональное мнение о возможностях модернизации, составлю список необходимого оборудования и подойду к вам. В голосе космодесантника Эдуарда Бойка слышалось расстройство и даже обида. Как вы могли пойти драться с пиратами без меня? Единственный боевой персонаж на всю команду фрегата. И меня вы оставили в резерве, не дав пострелять. Так не делается. Я вполне понимала огорчение Эдуарда по поводу того, что он пропустил интересное событие. Вот только объяснять что-то члену команды, а тем более оправдываться перед ним, точно не собирался. В случае с пиратами я поступил так, как посчитал наиболее эффективным в условиях ограниченного времени. И уж точно задача развлекать свою команду стояла в этот момент на самом последнем месте в системе приоритетов. Вот и сейчас мне было чем заняться, кроме как успокаивать расстроенного бойца. Нужно было как можно скорее определить вектор дальнейшего развития модульного фрегата, чтобы инженер мог рассчитать получаемые габариты и массу звездолёта, необходимую мощность силовой установки. И параметры всех двигателей. После чего выдал список необходимого для закупки оборудования. Ещё нужен просторный грузовой отсек, чтобы там поместилась автоматическая фабрика для сбора минералов и минимум один автоматический погрузчик, а лучше два. Кроме того, звездолёт должен уметь садиться не только на астероиды с практически отсутствующей гравитацией, но и на достаточно массивные планеты с плотной атмосферой. И затем, естественно, суметь взлетать с таких планет. Арун Вамарт оторвался от записывания всего сказанного в своем наладоннике и уточнил, насколько массивные планеты я имею в виду и насколько плотная там ожидается атмосфера. Притяжение 1G, давление у поверхности примерно 100 000 паскалей, плотность воздуха 29 по водородной шкале. Назвал я параметры родной Земли, очень надеясь при этом, что игровая система переведет сказанное мною в привычные для Мейлонца единицы. Вопросов у инженера действительно не возникло, и он попросил капитана рассказывать дальше о планах использования и предназначении звездолёта. На фрегате должна быть какое-никакое оружие, чтобы хотя бы суметь отпугнуть случайно встреченные пиратские перехватчики. Кроме того, очень желательно иметь возможность вести стрельбу с орбиты по наземным объектам на планете, параметры которых я указывал. Инженер записал сказанное, с сомнением нахмурился, произвёл какие-то расчёты. и уточнил. Потребуется ли глушить электронику и двигатели встречных звездолётов? Зачем? Не понял я. И Арун Вамарт терпеливо объяснил, что я описываю ему типичный пиратский фрегат-рейдер, предназначенный для атаки колоний сборщиков минералов на астероидах и слабозащищённых посёлков туземцев на обитаемых планетах. И что для завершённости картины не хватает разве что расширенного отсека для абордажной десантной команды? Система наведения корабельных турелей, а также блок оглушения электроники и двигатели звездолётов-жертв. Должно просчитаны типовые конфигурации пиратских звездолётов на основе модульного фрегата Тулили Ух-10. Продолжал разглагольствовать инженер, разворачивая ко мне экран своего планшета. Вот конфигурация стайный охотник для работы в составе слаженных групп. Вот одиночный рейдер с повышенной живучестью и усиленным вооружением. Вот пиратняя невидимка, действующая из поля невидимости. Рассказывая всё это, Арун Вамарт нисколько не сомневался, для каких целей капитан собирается использовать свой фрегат. Я даже немного смутился, поскольку ничего такого криминального у меня и в мыслях не было. Вот только разубедить в этом нового члена команды без жёсткой ментальной обработки мозгов, похоже, было уже нереально. Я и не стал ничего доказывать. Лишь ознакомился с предлагаемыми вариантами переоборудования моего фрегата. Внимательно изучив предлагаемые инженером достаточно сбалансированные и удачные конфигурации, я решил выбрать за основу вариант одиночный рейдер. Вот только внести в типовой проект некоторые изменения. Очень нужна хорошо сканирующая аппаратура, так как основной задачей будет все же поиск ценных минералов. Насчёт необходимости блока глушения электроники и усиленного вооружения не уверен. Хотя да, ставим. Целенаправленно охотиться за звездолетами торговцев я точно не собираюсь. Но вот опасные встречи с противниками в космосе вполне возможны, и в таком случае нужно уметь постоять за себя, а затем не дать уйти под ранком. А вот в расширенном модуле для абордажников необходимости я совершенно не вижу. Лучше вместо него увеличить объем грузового отсека и поставить дополнительное вооружение. Вас понял, Герт-капитан. Инженер очень быстрый и профессиональный, явно имея большой опыт подобной работы, внёс коррективы в типовой проект и запустил программу расчёта совместимости всех узлов. Дек Герд Камар. Можно собрать такой корабль. Вот только всё опирается в необходимость хорошей силовой установки. Как минимум нужна на 2100 единиц генерируемой мощности, а лучше на 2.500. Сейчас же. Тут Милонец наморщился и оскалил мелкие зубки. показывая своё пренебрежительное отношение к установленной на фрегате Рухледе. Всего-то 711 единиц. Я даже не знаю, на какой свалке вы смогли найти такую древность. Понятно, для начала нужна хорошая силовая установка, отметил у себя я, и инженер с готовностью подтвердил. Вот именно. Это самый первый шаг, без которого нельзя ни двигатели заменить, ни энергоёмкие боевые турели поставить. Не даже стабилизаторы аптикатели для полётов в атмосфере не установить. Гердт, капитан, запомните, 2.100 единиц это тот минимум, без которого оборудование фрегата просто-напросто не включится. Хорошо бы взять побольше мощностью, чтобы имелся запас на поиграться с дополнительным обвесом. 2,5, а то и на 3.000 единиц. Вот только там начинается экспоненциальный рост цены. В общем, Гердт, капитан, Смотри часами по финансовым возможностям. Я подтвердил, что всё понял насчёт силовой установки, и заодно спросил у милонского инженера, что можно ещё сразу заказать из того, что устанавливается относительно быстро, так как через полтора дня станцию уже нужно покинуть. Так заказать-то можно всё сразу, что будет из моего списка. Поставим тогда уж потом на более спокойной станции. А из быстрого? Ну, турели самые быстрые, хотя перед этим нужны стабилизаторы. Может, гипер? Я сразу предложил инженеру посмотреть насчёт нового гипердвигателя, так как установленный сейчас просто мусор. Об этом мне не уставали говорить все ремонтники на базе Гекво. Так и есть, подтвердил шерстистый инженер, брезгливо сплюнув. Просто стеснялся сказать вам об этом, гетт капитан. Но 083 дальность гиперпрыжка это вообще ни о чём. Меньше полутора единиц дальности. Ужет он го в сто, как никто не летает. Расстояние между космическими станциями как раз на эту дальность гиперпрыжков рассчитано. Будете заказывать новый гипердвигатель, смотрите, желательно милифацкой сборки, чтобы не возиться потом с переходниками и трансформаторами. Хотя это уже не столь принципиально. В общем, заказывайте новую силовую установку и гипер. Я же пока эти сниму и подготовлю все разъёмы для крепления, когда доставят новое оборудование. полуми времени на установку, и можно будет наконец-то убраться с этой осточертевшей станции Мидуро 4.